Глава 50. Сергей выходит, а я опускаюсь на кровать, будто в затуманенном сне. В голове гол, в груди тугое, давящее напряжение. Только что передо мной стоял человек, которого я надеялась больше никогда не увидеть. Но он здесь. И хуже всего, он ведет себя так, будто снова может распоряжаться моей жизнью, решать за меня, указывать мне. Дверь захлопывается. И я слышу щелчок замка. Он запер меня? Я бросаюсь к двери, дергаю ручку. Бесполезно. Металл не поддается. Тишина снаружи, словно глухая стена. Меня бросает в пот, вдох, выдох. Паника подступает к горлу, но я заставляю себя замереть. Я не позволю ему снова забрать у меня выбор. Пытаюсь сообразить, что делать. Хожу по комнате почти в выступлении. Каждая минута тянется, как расплавленный воск. На телефоне пусто, нет сообщений, нет попыток связи, полная изоляция. Сергей просчитал всё. Я прикрываю глаза и опускаюсь на пол, замираю, застываю. У меня нет идей, что делать и как быть, нет вариантов, их просто нет. Поздно ночью, когда я теряю счет времени, он возвращается. Холодная улыбка, вежливый тон, будто ничего не случилось, ни слова о том, что он меня запер. Сергей просто говорит: Едем. Никуда я не ухожу, не бегу, я знаю, если буду сопротивляться сейчас, это не поможет. Никто мне не поможет, хотя тут полно людей вокруг. И я уже знаю, что будь ты хоть в толпе, хоть один в поле, одинаково. Если случится что-то, ты останешься с этим один на один. Но внутри. Внутри я собираю всю волю. Мне нельзя раскиснуть совсем. Он ведет меня по темному коридору, выводит на улицу. Машина черная, неприметная, припаркована прямо у крыльца преподавательского корпуса. Позади, где-то в глубине здания, все еще горят окна. Сажусь в машину, ощущая, как сердце бьется где-то в горле. Сергей не пристегивается. В салоне пахнет его одеколоном и кожей кресел. Я прижимаюсь к окну, стараясь спрятать глаза. Машина выезжает через КПП колледжа. Ворота просто открываются, никто даже не проверяет машину. Через 20 минут мы выезжаем на трассу. За окном — кромешная ночь. Едем около часа, прежде чем где-то вдалеке мелькает вывеска придорожной заправки. Я прищуриваюсь, на экране приборной панели мигает низкий уровень топлива. Я делаю вид, что сплю, склоняю голову, прикрываю глаза, замедляю дыхание. Внутри иглами сжёт тревога, но снаружи спокойствие, потому что у меня зарождается безумный план, и пусть шансов мало, я должна попытаться. На заправке Сергей тормозит, ворчит что-то себе под нос, а потом выходит, хлопнув дверью. Ключи остаются в замке зажигания. Мое сердце пропускает удар, замирает, прежде чем сорваться на бешеный пульс. «Это мой шанс. Я не думаю. Я просто действую. Толкаю дверь, почти вываливаюсь наружу, пригибаюсь и бегу. Прочь от света к кустам. Сердце гремит в ушах, колени подгибаются, но я бегу. Тени укрывают меня. Я ныряю в темноту, не оглядываясь. Шоссе остается сзади. Но когда мы ехали, я видела старую дорогу вбок. Может, там поселок, не знаю. Главное — не останавливаться. А уж опыта побега по лесу у меня прибавилось — за последние пару месяцев. Мои кроссовки хлюпают по мокрой земле. Я спотыкаюсь, срываю ногтями кору с дерева, цепляясь за ветки. Одежда прилипает к телу. Я чувствую, как на спине выступает пот, как страх усиливает мое тело, подстегивая бежать еще быстрее. Когда я останавливаюсь, только на секунду, чтобы перевести дыхание и понять, в нужном ли направлении я бегу, я слышу позади шум. Кто-то кричит, уже довольно далеко, Может, он как раз вернулся в машину и понял, может, ищет, но я уже далеко. Пошел ты, дерьма кусок. Впереди темнота, но внутри у меня горит огонь. Я не позволю этому чудовищу снова возыметь надо мною власть».